Рационализация. Примеры рационализации. Первый. Я не могу похудеть, в принципе, потому что у нас в семье все с лишним весом. Это точно генетика. Второй. Ну и что, что я 2 года мечтала об Айфоне? Сейчас я решил, что он излишне большой. Кроме того, дизайн не настолько современный, как раньше. Да после ухода Стива Джобса это вполне объяснимо. Бренд уже не тот. А покупать более старую модель не престижно. Айфон это статусный телефон. Я взял себе модель Сунь Вэнь в чай, потому что уверен за Китаем будущее. Вот увидите. Третий. Да, на работе фигово платит. Иногда и до не хватает. Да и не интересная она. Но работа всего в 5 минутах от дома, удобно. И чтобы далеко не отходить от морализации, рассмотрим очень похожую на неё психологическую защиту рационализацию. Интересна она тем, что напрямую завязана на когнитивных искажениях, о которых на канале Fresh Life 28 сказано очень и очень много, и про них даже была выпущена книга. Кроме того, это «любимая защита» различного рода психопатов, социопатов, нарциссов, абьюзеров и иже с ними. Суть психологической защиты рационализации — это представление, переработка информации таким логическим образом, чтобы наши мотивы и поступки выглядели вполне контролируемыми и объяснимыми. На примерах в начале этого раздела это вполне заметно. Схожесть с морализацией заключается в том, что есть базовый набор, на который опираются оправдания. При морализации он апеллирует к нормам морали, при рационализации — к логике. Но чем обычная логика отличается от именно психологической защиты и рационализации? Разберём, откуда она берётся. Вспомним модель личности человека по Зигмунту Фрейду. Вспоминаем, что у нас есть некое ID, оно, которое формируется в раннем-раннем детстве, и оно не знает таких слов, как плохо, хорошо, можно, нельзя, этично, неэтично. Оно умеет только требовать, требовать и чувствовать. Дай, хочу, страшно, больно, кайфово. Всё, ничего больше оно не знает. С возрастом ID начинает обрастать разумом, эго, я. Этот разум призван для реализации желания. Если я хочу пить, то надо пойти взять бутылку воды. Если я хочу с кем-то познакомиться, надо подойти и познакомиться. Но с воспитанием, социум, родители, учителя формируют следующий пузырь. Супер-эго, сверх-я. И иногда получается так, что ID просит чего-то, что с точки зрения морали и воспитания недостойно и нехорошо. Но человек это делает или по крайней мере очень хочет оправдать себя в том, что сделать это необходимо и чувствовать вину за это не нужно. И вот тогда, как один из вариантов, включается защита, которая называется рационализация. Она выбирает ту информацию, которая помогает объяснить любой поступок с точки зрения суперэго, сверх-я. Итак, как мы уже поняли, берется информация, некоторым образом перерабатывается или выбирается селективно, чтобы то, что человек чувствует, желает, собирается сделать или сделал, выглядело контролируемо, не спонтанно, а вполне себе логично. Мол, по-другому никак, не мы такие, жизнь такая. Как распознать рационализатора, в том числе и в себе? Вопрос весьма нетривиальный, потому что помимо психологической защиты и рационализации, запросто может быть настоящая рациональная логика в, казалось бы, весьма простых ситуациях. Кроме того, использующий рационализацию как доминирующий в своем арсенале защит, как правило, достигает виртуозного владения аргументацией. И все же есть признаки. Первый признак – И самый простой это то, что все вокруг чётко замечают, что это не причина, а отговорка и полная лажа. Это самый простой случай, при котором человек не очень умён, и его аргументы шиты белыми нитками. Но сам он никогда в этом не признается, какими бы смешными его доводы для других ни казались, потому что если признает то, что не может похудеть, потому что, к примеру, заедает проблемы, это приведёт к понижению самооценки. А самооценка для нас очень важна. Это один из самых важных факторов в социальной жизни человека. И как вы помните из начала книги, от понижения самооценки защиты нас и защищают. Второй и, пожалуй, самый главный признак рационализатора. Он практически всегда даёт ответы на все вопросы и делает мгновенные оценочные выводы. Мгновенно это важно. По любым суждениям, о любых людях, их достижениях, Он не задумывается ни секунды. У него всё уже готово. Видит такой человек спортсмена в хорошей форме перед соревнованиями. Так ха, ну так она же у кого она тренируется? А, у этого? Так она же на стероидах. У этого тренера все на стероидах. Всё, ответ готов. Понимаете? Абсолютно на любой вопрос у него тут же есть ответ. Мир такого человека становится очень плоским. потому что у него заранее придуманы логические ответы, он подводит базу практически под все жизненные ситуации, которые оправдывали бы его самого. Третий признак обилие всевозможных когнитивных искажений. Поскольку рационализация связана с построением логических цепочек, это психологическая защита, шведский стол для того, чтобы использовать все когнитивные искажения и самому в них верить. Например, Самое любимое это, конечно же, селективность восприятия. Это когда из всего потока информации выбирается та информация, которая подтверждает точку зрения рационализатора, а вся остальная отвергается. То есть объективно информация не оценивается, выбирается только та, которая выгодна рационализатору. Это селективность восприятия. О когнитивных искажениях написана моя вторая книга. Есть целый плейлист на канале Fresh Life 28, а также более глубокие материалы в списке литературы в конце этой книги. По QR-коду можно посмотреть видео на моём канале. QR-код расположен на странице 140 в PDF-версии к этой книге. На самом деле, практически все известные когнитивные искажения можно запросто применять к психологической защите рационализация. Как я упоминал в начале книги, человек редко использует одну психологическую защиту. Как правило, это каскад из защит, из которых какая-то доминирует, а остальные на подхвате. Рационализация, как правило, тянет за собой другие защиты, чтобы было основание строить логические цепочки. Чаще всего это рассмотренное нами обесценивание. Обесценить что-то, что идет категорически вразрез со стройной теорией, построенной на лжи себе, для человека, который использует рационализацию, — любимое дело. Он обесценивает это, как в примере с айфоном из начала раздела. Два года он мечтал и грезил гаджетом, но когда что-то финансово не сложилось, логически переобулся. Для начала обесценил слишком зеленый виноград. То же самое бывает с автомобилями. Нет возможности купить новую модель, её обесценивают и покупают б/ушную. Это вовсе не означает, что любой человек, который покупает, предположим, Mercedes прошлой модели, обязательно использует рационализацию. Тут надо разбираться, есть ли честность перед собой. Человек честный перед собой скажет: "Блин, хорошо, но жаба душит. Кредит не хочу брать или не дают. Чёрт с ним, возьму этот". А человек, который хочет свято в это верить, подсознательно включает рационализацию и строит логическую цепочку. Но вот зачем мне такая большая машина? Поэтому часто определить, где рационализация, а где правда, бывает очень и очень сложно. Минусы и последствия рационализации. Итак, при рационализации, с одной стороны, убирается внутриличностный конфликт между айди, оно и суперэго, сверх я. Но каковы минусы? Первый минус. Проблема человека, который применяет рационализацию и мне осознаётся. А раз она им не осознаётся, то, соответственно, нет варианта что-то исправить. А раз нет варианта что-то исправить, то мы получаем полную остановку в зоне привычки. Нет развития. Зачем? Ну не могу я накачаться, не могу я похудеть. Ну не могу, есть причины. Не получается похудеть, потому что все у нас в семье были жирными. Правильный ответ: у вас в семье всегда существовали неправильные пищевые привычки. У меня широкая кость. Широкая кость не трясётся, когда ты бежишь. Трясётся жир и отёки. И вот человек находится в зоне привычки и оттуда не выходит. Полная стагнация. Второй минус. Конфликт хоть и маскируется, но не убирается и изнутри подсознательно человека точит. Постоянная необходимость рационализировать отнимает много ресурсов у психики и мыслительного процесса. А если периодически рационализатор получает аргументацию, идущую вразрез с его стройной логической теорией, то тратятся силы на селективное отсеивание этой информации, принудительное вытеснение её из мысли. А пока этот процесс идёт, нервы на пределе, стресс, потому что в этот период времени рационализатор подсознательно чувствует, что лжёт себе. Какие бывают рационализации? Единовременная, когда необходимо оправдать одно конкретное действие. Пролангированная, когда человек выбрал себе определённый стиль жизни, в соответствии с таким стилем поступает со всеми, и он заранее себе объяснил, заранее подготовил базу, что по-другому не мог. Не мы такие, жизнь такая. Предвосхищающая. когда человек готовится к неудаче и на этот случай уже заранее начинает себе придумывать оправдания спортсмен едет на соревнования по бодибилдингу ну я там вряд ли что-нибудь займу там все судьи куплены ну вы же понимаете там же этот дальше нужно вписывается фамилия судьи или ещё что групповая рационализация это очень интересный эффект Человек, находясь в какой-то группе, начинает себя идентифицировать с этой группой, и, соответственно, он начинает оправдывать ту систему ценностей и действий той группы, к которой себя причислил, из которой себя идентифицировал. Яркий пример футбольные фанаты-маргиналы, где божь, битьё витрин, поджоги машин всему найдётся логическое объяснение. И что же делать? Если вы нашли рационализацию у себя, то, думаю, понятно. Как только вы увидели её, как человек, начинающий видеть любовников на картине, то в большинстве случаев можете от неё избавиться самостоятельно. Если не сможете, психотерапевт в помощь. Другое дело, если рационализацию вы подозреваете по признакам выше в другом человеке. Если вы встретились с рационализатором, то бороться, чтобы он вас не залечил, с ним можно только подвергая сомнению все его логические вроде бы аргументы. Вот девушка, обладающая хорошими данными, говорит: "Я не могу создать соревновательную форму даже для категории бикини. Я должна ухаживать за ребёнком, а ещё работа". Правда в том, что в фитнесе много девушек, у которых не один ребёнок, а двое, трое, и они занимают призовые места на чемпионатах мира и не только в категории фитнес-бикини, а даже в категории бодифитнес, а это более тяжёлая категория. Им почему-то это не мешает, и они тоже работают. Но такой человек-рационализатор всегда найдёт себе оправдание с точки зрения логики. Итак, подвергая сомнению все логичные на первый взгляд аргументы, вы можете определить рационализацию. Итюд любимая защита социопата. Почему считается, что рационализация это любимая защита различного рода социопатов, психопатов и других абьюзеров? Давайте выясним. Подлянки и гадости они делают постоянно, никаких эмоциональных переживаний по этому поводу эти люди не испытывают, они не способны к сочувствию, не способны чувствовать вину и раскаяние. У них этого нет в прошивке. Меня как-то спрашивали, чего боится социопат? Так и быть, скажу. Больше всего на свете он боится огласки. Огласки того, что же за личность он собой представляет. Внешне раздутый пузырь этого самого казаться вместо быть, а внутри пустота. Любой социопат его очень оберегает, потому что стоит всем узнать, кто он такой на самом деле, он лишается своей кормушки. Ему больше никто не верит, он больше не может манипулировать, он больше не может применять методы психического насилия. И потому, когда он делает подлянку, то включает рационализацию, чтобы объяснить всё так логично и изворотливо, что не придерёшься. Надо было сделать эту подлянку и всё тут. Вторая причина самооценка этих индивидов. Для них самооценка всегда зиждется на оценке их другими людьми. Внутри они очень неуверенные в себе, как бы ни старались показать, что это не так. Поэтому свою оценку они видят как в зеркале, в отражении мнения о них других людей. Социопату необходимо, чтобы им восхищались, чтобы ему верили, чтобы все считали, что кругом все козлы, кроме него. И он убедит всех, сделав подлость, что кругом все козлы, потому что стоит ему самому признать свою подлость, как он тут же потеряет самооценку и провалится в чёрную дыру депрессии. Рационализация лучший способ логично и осознанно, в кавычках, всем доказать, что ничего такого нет это необходимость. И тут все мошенники используют рационализацию. Нет, не путайте, пожалуйста, осознанную ложь и психологическую защиту. Ложь это когда человек прекрасно знает, что собирается сделать гадость, подставу, кидалово, и он заранее вас подготавливает, выстраивая логическую цепочку для того, чтобы всё казалось необходимым и контролируемым. Любая психологическая защита, в отличие от осознанной лжи и мошенничества, неосознанна. то есть человек совершенно неосознанно выстраивает логические цепочки и при этом свято верит в то, что говорит некоторые используют рационализацию некоторые циничный лгут и знают это но пострадавшим разницы особой нет